Глава шестнадцатая. Птицы летят на юг. «Это не машина?» — крошка с любопытным видом выглянула. За дверь горят нетерпения наконец увидеть свою дочь Дебору и троих внуков. Альберт появился из бокового входа в дом. Они еще не могли добраться. «Нет, мадам, это был бакалейщик. Вы не поверите, но яйца опять подорожали. Больше никогда не буду голосовать за это правительство. Теперь попробую за либералов». Не пойти ли мне заняться земляничным пюре с ревенем? Я уже позаботился об этом, мадам. Я часто видел, как вы делаете это. — По-моему, вы станете скоро настоящим шеф-поваром, Альберт, — заметила крошка. — Джанет очень любит это блюдо. — Да, еще я приготовил пирог с патокой. Мастер Эндрю очень любит пироги с патокой. — А комнаты для них готовы? — Да. Миссис Шеклберри все сделала, а я положил в ванную мисс Деборы сандаловое мыло. Я знаю, что она его очень любит. Крошка с облегчением вздохнула, все было готово к приезду ее семьи. Потом раздался гудок, и через несколько мгновений на аллее появилась машина, которую вел Томми. А еще через минуту из нее выспали гости. Дочь Томми и крошки Дебора, все еще привлекательная женщина сорока лет, и их внуки. Эндрю, пятнадцати лет, Джанет, одиннадцати и Розалия, семи. «Привет, бабушка!» — закричал Эндрю. «А где Ганнибал?» — воскликнула Джанет. «Я хочу чаю!» — чуть ли не со слезами на глазах промолвила Розалия. Все принялись здороваться и обниматься. А Альберт занялся разгрузкой семейных сокровищ, включавших волнистого попугайчика, аквариум с золотой рыбкой и хомяка в клетке. «Так это ваш новый дом», — промолвила Дебора, обнимая мать. «Мне нравится. Даже очень». «А можно погулять по саду?» — спросила Джанет. «После чая», — ответил Томми. «Я хочу чаю», — повторила Розалия с таким видом, который говорил, что она не позволит нарушить раззаведенный порядок. Все двинулись в столовую, где был уже накрыт чайный стол, встреченный со всеобщим одобрением. «А что это про тебя такое рассказывает, мама?» Осведомилась Дебора, когда после чая все вышли на улицу, и дети в сопровождении Томаса и Ганнибала принялись носиться по саду, исследуя таящиеся в нем чудеса. «Чем это ты тут занималась?» — повторила Дебора, придерживавшаяся строгости в отношениях с матерью и считавшая, что та нуждается в постоянном присмотре. «Мы уже здесь замечательно устроились», — «не в ответила крошка. Дебора посмотрела на нее с сомнением, — «Ты опять чем-то занималась, да, папа?» Томми с Розалией на плечах только что подошел к ним. Джанет продолжала исследовать новые земли, а Эндрю с серьезным видом обозревал окрестности. «Ты опять чем-то занималась, — не уступая, — повторила Дебора. — Ты опять играешь в миссис Бленкинсоп. И вся беда в том, что тебя невозможно остановить». До Дерека дошли какие-то слухи, и он написал мне об этом. Она мотнула головой, упомянув имя брата. «А Дерек-то откуда может это знать?» — поинтересовалась крошка. «Дерек всегда все знает». «И ты, папа, тоже хорош». Дебора повернулась к отцу. «Ты тоже опять начал влезать во всякие дела?» «Я-то думала, вы переехали сюда, чтобы вести спокойную жизнь и отдыхать». «Мы так собирались», — откликнулся Томми. «Но Рок рассудил иначе. Паттерна Рока, Арка, Бет, Форд, Страха». — промолвила крошка. — Флекер! — откликнулся Эндрю, блистая эрудицией. Он очень любил поэзию и надеялся, что сам когда-нибудь станет поэтом. Четыре входа есть в стенах Дамаска. Паттерна рока, арка, бед, врата пустыни и страха форт. Под сводами пустыми. Его не проходи, о крован. Там в гулкой тишине обман и молча двигайся, без суисловья. Иль ты не слышал? шороха безмолвья. «Еписка птичьего, где воздух дышит кровью?» процитировал он до конца. И словно в подтверждение его слов, над их головами вдруг со свистом пролетела стайка птиц. «Что это за птицы, бабушка?» — спросила Джанет. «Это ласточки летят на юг», — ответила крошка. «А они вернутся обратно, конечно, следующим летом, и пролетят сквозь паттерну рока», — с невыразимым удовольствием добавил Эндрю. «Когда-то этот дом назывался «Ласточкиным гнездом», — заметила крошка. «Но вы же собираетесь отсюда уезжать?» — спросила Дебора. «Папа написал мне, что вы подыскиваете новый дом. Почему?» — огорчилась Джанет. «Мне он очень нравится». «Я приведу тебе целый ряд причин», — промолвил Томми, вытаскивая из кармана листок бумаги и зачитывая написанное на нем слух. «Черная стрела, Александр Паркинсон, Оксфорд и Кембридж, фарфоровые викторианские садовые скамеечки, Грин-эн-Ло, Ка-Ка, Брюха Матильды, Кайен и Авель, Галантный Милок, Перестань, Томми!» «Это мои записи», — скричала крошка. «Они не имеют у тебя никакого отношения». «Но что они значат?» — осведомилась Джанет. «Это список улик и наводок. Именно поэтому мы и собираемся подыскать себе новый дом», — пояснил Томми. «Но мне так нравится здесь», — промолвила Джанет. «Да, очень хороший дом», — поддержала ее Розали, «И такое вкусное шоколадное печенье», — добавила она, погружаясь в воспоминания о недавнем чае. «И мне нравится», — добавил Эндрю с видом самодержавного русского царя. «А тебе он не нравится, бабушка?» — спросила Джанет. «Нравится», — с неожиданным энтузиазмом откликнулась крошка. «Я тоже хочу остаться здесь». «Патерна Рока». «Вот это было бы классное название», — предложил Эндрю. «Когда-то он назывался Ласточкиным гнездом», — заметила крошка. «Думаю, и мы станем его так называть. А с помощью этого списка улик можно написать целую книгу», — сказал Эндрю. «Слишком много названий», — возразила Дебора. «Кто ее станет читать?» «Ты даже представить себе не можешь, что нынче читают люди», — заметил Томми и переглянулся с крошкой. «Можно я завтра возьму краску?» спросил Эндрю. «А Альберт может мне помочь, и мы тогда напишем на воротах новое название». «И тогда ласточки будут знать, что они могут вернуться на следующее лето», добавила Джанет и посмотрела на свою мать. «Неплохая мысль», — откликнулась Дебора. «Как пожелает королева», — ответил Томми, поклонившись своей дочери, которая всегда считала своей прерогативой выдачу королевских санкций.